Элийн заходит в воду, не сняв одежды, даже не закатав брючины. Она просто идет вперед, хромая, словно не имеет намерения выходить обратно. Мне приходит в голову, что надо бы последовать за подругой на случай, если с ней что-то случится, если ее захватит подводным течением, или она просто оступится и уйдет под воду. Но тут моя коллега останавливается, и какое-то время просто стоит по грудь в воде. Каждая новая волна чуть приподнимает ее и опускает обратно ногами на дно, а вокруг и позади нее бурлит пена. И еще некоторое время Элейн требуется, чтобы выбраться назад и вернуться к машине. Одежда ее промокла насквозь и прилипает к телу, подчеркивая ее отощавшую фигуру. Так что моя спутница выглядит, как потерпевший кораблекрушение моряк, Выплывший на берег после многих дней болтания в океане на каком-нибудь обломке. Ну вот, в последний раз искупалась в море, говорит она, садясь на капот рядом со мной. Не говори так. Да я вовсе не драматизирую ситуацию. Я вот послушала шум воды. И именно это она мне сказала. Вообще-то это даже некоторым образом утешает. Так сказать, прощание между давними друзьями. Я хочу возразить подруге, Что это происходит не только потому, что мы наконец вылезли на солнце после долгой езды по шоссе, и что она все равно умирает прямо сейчас, в этот самый момент, когда ей вспомнилось такое почти забытое наслаждение. Но она права, и сейчас не время для пустых утешений. А затем, когда я уже собрался было залезть в багажник и достать оттуда полотенце, украденное вчера вечером из мотеля, после поспешного и незавершенного вытирания самого себя. О, Брайан хватает меня за руку. Мы запросто можем проиграть, ты это понимаешь, не так ли? Эта мысль никогда меня не покидала. Я что хочу сказать? То, что нам противостоит, оно сильнее нас, Дэвид. Оно древнее придревнее. оно существовало еще до начала времен, и оно почти всеведущее, а мы кто такие? Парочка книжных червей? Отличное оправдание. Черви, которых ничего не стоит раздавить. Это ты так говоришь для придания нам бодрости? Если да, то, увы, это не сработало». Вместо того, чтобы рассмеяться, подруга лишь еще крепче сжимает мне запястье. «Я тоже слышала некий голос», — говорит она. «Это началось после твоего возвращения из Венеции, но в последние несколько дней, пока мы ехали по шоссе, да даже в последние двадцать четыре часа, Он стал звучать еще четче и понятнее. И это... Нет, это не безымянное. Это что-то доброе, несмотря ни на что. И хотя я и называю это голосом, он ничего мне не говорит, он меня просвещает. Это звучит странно, я понимаю, но это единственный способ определить его действия. И что он тебе сообщает? Что можно все превозмочь, если ты не одинока. Лейн целует меня в щеку. и вытирает мокрый след, оставшийся у меня на коже. «Дьявол, или то, о мы говорим, не понимает твоих чувств по отношению к Тес. говорит она едва слышно, почти шепотом. «Сам-то он полагает, что понимает, что такое любовь. Он прочитал все написанные стихии всех поэтов, но это всего лишь притворство, и в этом наше очень незначительное преимущество». «Это тебе это?» — твой голос сообщил. — Более или менее? А он случайно не подсказал, как нам следует им воспользоваться, этим очень незначительным преимуществом. — Нет, — говорит моя собеседница, после чего сползает с капота, вся дрожа, и подставляет себя палящим лучам солнца. Пока что он ни единым звуком не высказался на эту тему, мать его, так! Начальная школа в Джупитере — это низкое здание из желтого кирпича. С влажным, звездно-полосатым флагом, свисающим с флагштока в зоне высадки детей. Остановка не более пяти минут, нарушители будут убраны эвакуатором. Идеальная, стандартная картинка нормальной американской жизни. А сейчас это к тому же и в более значительной мере отличный фон или задник для телерепортеров с их торопливыми, захлебывающимися сообщениями о непонятных, необъяснимых ужасах. Например, о каком-то чужаке со спортивной сумкой, о прощальной записке жертвы хулиганского нападения, о похищении ребенка, шедшего домой после школы. Но есть здесь и кое-что немного другое, нечто такое, что вообще не имеет объяснения. На улице стоит парочка фургонов местной телевизионной службы новостей, хотя сперва, когда мы прижимаемся к обочине, мы не видим никаких телекамер, Но потом раздается школьный звонок, одновременно распахиваются все двери, и оттуда выскакивают дети, изможденные и опустошенные целым днем, заполненным увещеваниями психологов-успокоителей и мрачными, наводящими тоску общими собраниями в гимнастическом зале, истерзанные конкурирующими командами телевизионщиков, которые появляются отовсюду и ниоткуда, проскальзывая мимо родителей. с нетерпением дожидающихся своих детишек и потрясая микрофонами перед их лицами. «Какое сегодня настроение в школе? Как вы относитесь к случившемуся? Как справляетесь с создавшимся положением? Вы знаете ребят, которые это сделали?» И наполовину испуганные, наполовину надуманные, переигранные ответы. «Это было как в кино. Тут многие так делают. Да это были обычные, нормальные ребята». Мы пересекаем улицу и присоединяемся к шевелящейся толпе. Я подхожу к девочке лет восьми-девяти на вид и присаживаюсь, принимая позу бейсбольного кетчера, которая должна означать, что я дружески настроенный взрослый. А еще это поза мудрого, все понимающего копа, и девочка ведет себя так, как приучена это делать, подходит прямо ко мне, как будто я уже показал ей полицейский значок. «Меня зовут офицер Алман», — говорю я. «Хотелось бы задать тебе парочку вопросов». Школьница бросает взгляд вверх, на улыбающуюся ей Брайан. «Окей», — говорит она. «Ты знаешь тех ребят, которые побили своего одноклассника?» «Ага». «Можешь напомнить мне, как зовут этого избитого парнишку?» «Напомнить?» «Ну да», — говорю я, хлопая себя по карманам. Вроде как в поисках куда-то засунутого блокнота. У меня память уже не такая, как раньше. Кевин? Кевин. А дальше, моя милая? Кевин Лили? Точно. А теперь вот что. Ты помнишь, как зовут тех ребят из твоего класса, которые побили Кевина? Помнишь, они еще говорили о мальчике по имени Тоби? Девочка сплетает пальцы рук и поднимает их на уровень талии. Жест стыда. Все говорили Стоби, сообщает она. Какой он был из себя? Такой же, как мы, но другой. Какой другой? Чем другой? Он был ничей, он не ходил в школу, он делал, что хотел. А что еще? Девочка задумывается. От него немного странно пахло. Да неужели? И чем? Как чем-то выкопанным из земли. У нее раздуваются ноздри. при воспоминании об этом запахе. «Он тебе что-то говорил?» «Да». «Что-то плохое?» Она прищуривается. «Нет, но от этого становилось плохо». «Ты можешь вспомнить хоть одну вещь, о которой он тебе говорил?» «Не совсем, не могу», — отвечает эта юная свидетельница. И ее руки замирают от усилия найти в памяти подходящее слово. Это вроде как он вообще не говорил, или как будто я сама с собой разговаривала. Малышка снова смотрит на Убрайен и начинает плакать. «Эй, ей, -э -э, не надо, все в порядке», — говорю я, протягивая руку, чтобы ее поддержать. «Это не... не трогайте ее!» Я оборачиваюсь и вижу мужчину, идущего ко мне большими шагами через школьную лужайку. «Крупный...» Разъяренный мужик в рубашке с гербом «Майами Долфинс». Бирюзовая ткань трепещет под его размахивающими руками. «Не надо!» — начинает Олейн, но не заканчивает фразу. «Да и как ее закончить? Не надо сворачивать челюсть моему приятелю!» Девочка бежит к отцу. Он останавливается, берет ее на руки и нависает надо мной. К этому времени кое-кто из родителей и детей... уже смотрит в нашу сторону и даже подходит поближе, чтобы было лучше видно. «Вы кто?» — спрашивает он меня. «Репортеры? Откуда?» «Из Геральт», — вступает у Брайн. Мужчина оборачивается к ней, потом обратно ко мне. «Я уже беседовал с одним парнем из Геральт», — говорит он. «И это означает, что вы двое, гнусные лжецы!» Мы не спорим с ним по этому поводу. Моя подруга не в том состоянии, чтобы предупредить то, что должно произойти дальше. А я не могу придумать, как мне подняться на ноги, выпрямиться и достаточно быстро выбраться из зоны поражения ногами или кулаками разгневанного отца, чтобы избежать его ударов. И мы все трое замираем во взаимном принятии неизбежного. Именно в этот момент я понимаю, что ошибся. по поводу причин ярости этого мужика. Он злится не на нас, не на то, что мы разговаривали с его дочерью. Он вообще в сущности не злится. Он напуган до потери сознания тем, что его дочь рассказала ему о Тоби, о ребенке, которого не существует, о мальчике, который говорил ей и ее одноклассникам, чтобы они начали мечтать и видеть сны о самых гнусных вещах, которые они могли бы проделать, а потом осуществить эти фантазии на самом деле. «У меня пропала дочь», — говорю я этому мужчине, достаточно тихим голосом, чтобы меня слышали только он и его ребенок. При этих словах он замирает еще более неподвижно, чем прежде. Я разыскиваю свою маленькую дочку. Что-то выражение его лица подсказывает, что он не только поверил мне, но еще и понимает, что мои поиски имеют какую-то связь с этим Тоби и избитым мальчиком. А еще с тем, чего он совершенно не понимает, с тем, что вломилось в его прежде такой неплохой мирок обычного жителя Флориды. Он воспринимает это, хотя и не понимает до конца, не понимает даже приблизительно, и поэтому еще крепче прижимает к себе дочь и отступает назад. Это дает мне возможность вернуться обратно. «К мустангу! О, Брайан следует за мной, отстав на полшага!» Выражение лиц родителей и детей, а также снующих повсюду репортеров, свидетельствует о том, что они воспринимают наше отступление с чувством удовлетворения и даже благодарности свойственным людям, отлично понимающим, что как бы скверно ни обстояли у нас дела, они обстоят совсем не так скверно, как у них самих». Может быть, это из-за того, что Элейн выглядит в большей степени больной, чем большинство лечащихся здесь людей. Но нам оказывается очень легко дойти до главного сестринского поста медицинского центра Джупитера, выяснить номер палаты Кевина Лили, уверить всех, что мы его ближайшие родственники и получить инструкции, как добраться до постели, самого известного в Центральной Флориде пациента отделения интенсивной терапии. «Надо добраться от поста до третьего этажа, на лифте, поднимаясь, в котором мы оба гадаем, что нам удастся узнать от мальчика, пребывающего в коме». «Может, на нем есть какая-нибудь отметка?» — предполагает моя спутница. «Три шестерки, к примеру? Или пентаграмма?» «Не знаю, Дэвид, это ведь ты меня сюда притащил. Сам-то ты на что рассчитываешь?» «Может, пойму, когда его увижу?» — говорю я. Удача сопутствует нам, когда мы добираемся до палаты Кевина и обнаруживаем, что там нет ни озабоченных родителей, держащих его за руку, ни других хлопочущих посетителей, как можно было ожидать. Медсестра, меняющая ребенку катетер для внутривенного вливания, поясняет, что все они только что убрались домой спать. «А вы разве не с ними?» — спрашивает она. «Мы приехали из Лодердейла». Говорит у Брайан, как будто это достаточный ответ на все вопросы о нас. Через минуту мы уже остаемся наедине с Кевином и подключенными к нему аппаратами, гудящими, вздыхающими и попискивающими. Мальчик весь опух, кожа его обесцвечена, и в целом у него такой вид, словно на нем еще висит старая кожа, из которой он вырос, и скоро ее полностью сбросит. после чего из-под нее на свет появится новый ребенок. Его голова вызывает наибольшее беспокойство. Весь череп завернут в какие-то сложные повязки, утыкан тампонами и пластырями, защищающими мозг от контактов с обломками костей в тех местах, где эти обломки еще торчат. Но труднее всего смотреть на его закрытые веки. Они блестят, как новенький линолеум. Кевин. Подруга удивляет меня. первый позвав мальчика. Всю дорогу сюда она полагала, что ехать в медицинский центр совершенно бессмысленно, и, возможно, была права. Но жалость, которую вызывает этот ребенок, подвигает ее на попытку установить с ним контакт, дотянуться до него, найти его в том отдаленном и неизвестном месте, где может находиться и Тес. Аппараты попискивают. Кевин дышит, трубочки, уходящие в его ноздри, издают всасывающие звуки, как соломинка, опущенная в пустой стакан. Но он нас не слышит. — Почему это с ним случилось? Зачем? — шепотом спрашивает Лейн, вытирая щеки. — Затем, чтобы доказать, что они с нами, что они всегда были с нами. — Я не знаю, — говорю я. — Нас сюда притащило, чтобы мы видели это? «Совращение человека, самое огромное достижение, шедевр в процессе создания!» «Я не знаю...» О, Брайан, подходит к окну и выглядывает наружу. Над горизонтом, тонущим в океане, собираются облака, подобно разрозненным, запутавшимся мыслям. Через несколько часов наступит вечер, и в больнице останется только немногочисленная ночная смена. И Кевин тоже останется здесь, одинокий, лишь в компании открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, что валяются на прикроватной тумбочке и с гроздью сдувшихся воздушных шариков на подоконнике. «Мы с тобой не знакомы», — шепчу я ему, подойдя к самому краю кровати. «Но Тобби со мной тоже разговаривал. Какая-то часть меня, самая глупая». но самая смелая в своих ребяческих верованиях в магию ожидает, что это вызовет ответную реакцию мальчика. Это потому, что поиск, в который меня побудило опуститься безымянное, привел меня к самому сердцу тайны, и я сам теперь стал ключом ко всем загадкам. Суть дела в том, что все мы теряем кого-то, про кого думаем, что не можем без него обойтись. У всех у нас... Случаются в жизни подобные моменты, когда мы уверены, что наши обращенные к небесам мольбы, наши мрачные заклинания, могут вызвать чудо. «Кевин, я тот человек, о котором тебе говорил Тоби!» — говорю я, наклоняясь к самому уху мальчика. «Его кожа пахнет дезинфектантом!» «У меня есть маленькая дочка, чуть старше тебя, с ней случилось что-то нехорошее, как и с тобой!» Именно поэтому я и приехал сюда, проделал такой длинный путь, чтобы увидеться с тобой. Ничего, может, даже меньше, чем ничего. Дыхание ребенка на слух более часто и неглубокое, когда я близко к нему наклоняюсь. Его связь с жизнью еще тоньше и ненадежнее, чем мне показалось при первом взгляде. И тут я прикасаюсь к нему. Засовываю ладонь ему под руку и приподнимаю ее на дюйм, держу ее на весу, не сжимая, двигаю его локтем. Простейшее движение, которое этот мальчик вряд ли когда-нибудь будет способен произвести сам. Но когда я останавливаюсь, его рука продолжает двигаться, палец указательный, он вытягивается вперед, указывая на меня. Я наклоняюсь еще ниже, мое ухо почти касается губ ребенка. Достаточно, чтобы расслышать его голос. Такой тихий, что разобрать то, что он произносит, может только тот, кто давно выучил эти строки наизусть. Пока он с трудом формирует и произносит все эти слова, словно пробуя, словно экспериментируя, стараясь вспомнить и точно воспроизвести их последовательность, я осознаю, что Кевин тоже знает их наизусть. Это то, чего от него требовал Тоби. чтобы поддержать и укрепить его надежду, всплыть когда-нибудь к свету, всплыть живым, и он оказался самым лучшим, самым способным учеником. Он оглядел пустынную страну, тюрьму, где как в печи пылал огонь, но не светил и видимую тьмою, вернее, был мерцавший лишь затем, дабы явить глазам кромешный мрак. Трубки, уходящие в его ноздри, С всхлипом втягивает воздух. Он целую минуту дышит гораздо глубже и активнее. Это почти беззвучный отдых после произведенных усилий. Потом он снова погружается в сон, который вовсе не сон. О, Брайан прикасается к моему плечу. Когда я выпрямляюсь, то вижу, что она не слышала того, что услышал я. — Нам пора уходить отсюда, — говорит моя спутница и направляется к двери. Но я еще задерживаюсь в палате, оборачиваюсь обратно к постели маленького пациента и шепчу Кевину на ухо слова из другой книги. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое».